Вот этого человека остерегайся и виду не подавай. Фамилия его Филин. «Филин?» — задумчиво повторил Миша. «У нас во дворе тоже Филин живет». Как его имя-отчество? «Не знаю. Я его сына знаю, Борьку. Его ребята Жилой зовут». Полевой засмеялся. «Жила? А он из Ревска, этот самый Филин?» «Не знаю». Полевой задумался. «Ну да ведь филин их много. В Ревске их почти половина города. А этот вряд ли в Москве. Должен он поглубже запрятаться. А все же остерегайся. Это ведь народ такой...» «Понял», — тихо ответил Миша. «Не робей, Михаил Григорьевич». Полевой хлопнул его по плечу. «Ты уже взрослый, можно сказать. Снялся с якоря. Только помни...» Он встал. Миша тоже поднялся. «Только помни, Мишка», — сказал полевой, — «жизнь как море. Для себя жить захочешь. Будешь, как одинокий рыбак в негодной лочонке, к мелкову одежаться, на один и тот же берег смотреть да затыкать пробоины рваными штанами. А будешь для народа жить, на большом корабле поплывешь, на широкий простор выйдешь. Никакие бури не страшны, весь мир перед тобой». Ты за товарищей, а товарищи за тебя. Понял? Вот и хорошо. Он протянул Мише руку, еще раз улыбнулся и пошел по неровным шпалам. Высокий, сильный, в наброшенной на плечи серой солдатской шинели. Перед отходом поезда состоялся митинг. На вокзале собралось много народу. Пришли жители города и рабочие депо. Девушки прогуливались по платформе, грызли семечки и пересмеивались с бойцами. Митинг открыл Полевой. Он стоял на крыше штабного вагона над щитом с эмблемой интернационала. Полевой сказал, что над Советской Россией нависла угроза. Буржуазия всего мира ополчилась на молодую Советскую Республику. Но рабоче-крестьянская власть одолеет всех врагов. И знамя свободы водрузится над всем миром. Когда Полевой кончил говорить, все кричали «Ура!». Затем выступил один боец. Он сказал, что у армии кругом нехватка. Но она, армия, сильна своим несгибаемым духом, своей верой в правое дело. Ему тоже хлопали и кричали «Ура!». И Миша с Генкой, сидя на крыше штабного вагона, тоже бешено хлопали в ладоши и кричали «Ура!» громче всех. Потом эшелон отошел от станции. В широко открытых дверях теплушек сгрудились красноармейцы. Некоторые из них сидели, свесив из вагона ноги в стоптанных ботинках и рваных обмотках. Другие стояли за ними, и все они пели «Интернационал». Звуки его заполняли станцию, вырывались в широкую степь и неслись по необъятной земле. Толпа, стоявшая на перроне, подхватила гимн. Миша выводил его своим звонким голосом. Сердце его вырывалось вместе с песней. По спине пробегала непонятная дрожь. К горлу подкатывал тесный комок и в глазах показались непозволительные слезы. Поезд уходил и, наконец, скрылся, вильнув длинным закругленным хвостом. Вечер зажег на небе мерцающие огоньки. Толпа расходилась, и перрон опустел. Но Миша не уходил. Он все глядел вслед ушедшему поезду. Туда, где сверкающая путаница рельсов сливалась в одну узкую стальную полосу прорезавшую горбатый туманный горизонт. И перед глазами его стояли эшелон красноармейцы, полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар.